Глава девятая. Проблемы. Окончив разговор, я разбудил охранников Гаты. До города постоянно летать далековато, так что необходимо позаботиться о месте проживания в лесу, в непосредственной близости от нашей экспериментальной плантации. Мотаться каждый день туда-сюда не очень удобно. В связи с официальным окончанием моей трудовой деятельности на ферме Тип-Дихока, я как бы лишался крыши над головой. Впрочем, я неприхотлив и, собственно, не собираюсь обзаводиться личной недвижимостью, так как по всем признакам выходила, что недалек тот момент когда мне придется покинуть эту планету и не исключено что в спешке так уж и быть поживу некоторое время у захила тем более там сейчас обитала лиена руководствуясь всеми этими соображениями я попросил драков подвести меня до центра города ночь мы с женой провели в наших обычных телах ох иса же я На следующий день Лиена занялась подготовкой к обустройству нашего более-менее комфортного проживания в джунглях. У нее очень хорошо получалось продумать и закупить всякие мелочи. Я и о половине необходимых вещей не позаботился бы, а она словно заранее знает, что и когда понадобится. Оставив ее решать эту головоломку, и я отправился с Захиллом на плантации. Такин с Гатой уже медитировали немного в стороне от поляны с лианами, расположившись возле Мелорна. Шокировать телохранителей своими чуть ли не родственными связями с опасными растениями они не стали. С Захиллом же нужно было решить вопрос о заключительном этапе изготовления специальной одежды. Лучше всего это сделать на месте, не понадобится на пальцах объяснять, что к чему. Пропитываться растительными нитями комбинезоны будут в непосредственной близости от плантации и пока под непосредственным управлением эльфийского растения. Новые инстинкты размножения диких лиан должны некоторое время приживаться у специально отобранных особей. Чтобы не нарушать экологический баланс территории, решил строить небольшой цех под землей. К тому же гораздо проще выращивать новые нити напрямую из корневой системы лиан по аналогии с мельчайшими отростками. Тем более основные функции корней псевдорастений очень подходят для наших целей. Я рассказал подпольному дельцу о новой технологии обработки одежды и ее преимуществах в ношении именно расой драков. Захилл сразу ухватил суть перспективы развития нового дела. Он некоторое время обдумывал полученные сведения, а потом задал вопрос. Получается, у драков появляется возможность питаться любой пищей, а не только несущей большой заряд жизненной энергии. В перспективе – да, – пояснил я и добавил. Пока же у живых нитей не хватает ресурсов для полного снабжения тела энергией. Однако, чем дольше драк будет носить комбинезон, тем больше лианы заменят собой изначальный материал одежды, и настроиться на характеристики тела. Потребность в потреблении внешней жизненной силы со временем будет уменьшаться. «А не сожрут носителя?» с оттенком насмешки выразил сомнение Драк. «Я внимательно посмотрел на собеседника. Они и так будут есть его все время, точнее употреблять в пищу физические выделения организма, возвращая ему энергию, думаю, вполне подходящий взаимообмен. Это будет растение-симбиот. Несмотря на хорошую приспособляемость к внешним условиям, раса плохо себя чувствует в окружающем пространстве. Сказывается инородное происхождение и отсутствие совместимости. Энергия вокруг чужая, своеобразный живой преобразователь между организмом и внешним миром, улучшит условия существования носителя. Имеются возможности по кардинальному преобразованию самих тел, но о них пока говорить не приходится. «У нас могут возникнуть сложности с властью», задумчиво покачал головой Захил. «Палата судей контролирует глобальное распределение корма и, соответственно, баллы жизни в банках». Наши новые технологии способны разрушить существующую систему управления. Поэтому мы и не будем выводить их из тени, с иронией отозвался я. Здесь пригодятся твои каналы поставок контрабандистам. У судьи везде есть информаторы, хотя и не сразу, но сведения о новых чудо-комбинезонах дойдут до нужных ушей. с сомнением в голосе покачал головой собеседник. «А мы войну с палатой начинать не будем, сразу сдадимся», с ехидством в голосе отозвался я. «Насколько известно, основное наказание – это ссылка в игровой клан. Но даже если мы попадем в разряд отверженных, ничего страшного не произойдет. Знаю, подходящее местечко...» где можно создать аналогичное производство, в принципе, не подконтрольное палате судей. «Тогда не вижу смысла что-то начинать здесь и сейчас», – с сомнением фыркнул Захил. «Не скажи», – покачал я головой. «Громкий скандал, почти идеальная реклама. Нас сразу станут уважать за пределами централизованного пространства». «Главное, чтобы конкуренты до скандала нас не сожрали», – с иронией проворчал Драк. «Особенно, если мы вывалим на рынок продукцию, которую только что подсунул мне Такин». Я покачал головой. «Лиану энергетик будем пока поставлять по подпольным каналам. Пусть некоторое время с нами ее не связывают. Чтобы все выглядело более-менее правдоподобно». «Замаскируем новый товар продукции с твоих диких и обычных фермерских плантаций». Захил молчал долго, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Да, сразу агенты палаты нас не накроют, но вряд ли нам удастся спокойно поработать хотя бы полгода. Слишком необычные параметры конечного продукта». В энергетическую еду служба жизни вцепится намертво, пытаясь определить источник поставки. Проследить всю цепочку уникальной пищи будет не так уж сложно. Прогноз опытного теневого дельца почти совпадал с расчетами искина, но тот давал нам максимум четверть года. В довольно статичной цивилизации новшества сразу бросаются в глаза. Даже с учетом того, что использоваться они будут далеко от основных центров развития, слухи быстро достигнут нужных ушей. готовся быстро удирать заранее, если не хочешь, чтобы тебя сослали куда-нибудь официально», предложил я контрабандисту. «Надо подстраховаться», кивнул тот. «Вложусь-ка я в какой-нибудь маленький игровой клан». На большой, с учетом текущих вложений в развитие нового производства, денег не хватит. «Лучше создай свой с нуля», – посоветовал я, получив прогноз по изменению плана от Искина. Дил Адихат сможет заранее подобрать желающих в него вступить из числа наиболее неблагонадежных. «Вот она-то его и возглавит», – обрадовался подсказке Драк. «За примером далеко ходить не надо». Помню я одну историю, когда простой законопослушный драк после тяжелой аварии полностью сменил приоритеты и создал собственный игровой клан. Со временем он стал правителем мира. Правящий клан планеты ведет родословную именно от такого драка. После короткого обсуждения и доработки мелких деталей планов, Захил упаковал экземпляры новой лианы и отбыл по своим делам. Я же, наконец, смог вплотную заняться сооружением подземных цехов. Место для посадочной площадки выбрал на берегу небольшой речушки километрах в десяти от плантации Такина. На каменной осыпи росли небольшие деревья. Особой энергетической ценностью они не обладали, так что лишиться нескольких искривленных и чахлых представителей фауны не жалко. Заклинаниями расчистил и выровнял подходящий пятачок земли диаметром метров двадцать. Парочка небольших грузовых машин здесь легко поместятся. Через Лиену заказал изготовление трех простых кабинок для грузового лифта. На краю расчищенного пространства сделал небольшой подвальчик как раз по размерам кабинки. Углубляться и рыть лифтовую шахту не имело смысла. Главное придать правдоподобность всему этому хозяйству. А как оно на самом деле работает, никого не касается. В подземелье Напол навесил приемную часть заклинания динамического портала. Он и будет работать в качестве лифта, перебрасывая содержимое кабины на другую сторону перехода. Именно так работала древняя транспортная сеть в мире покоя. Добраться неприятелю без моего разрешения до основного производства не получится. На этом работа на входном терминале закончилась. Второй портальный выход таким же образом подготовил возле основной плантации, где в джунглях прятался Мелорн. Отсюда на погрузку будут передаваться сорванные лианы. Цех для пропитки костюмов нитями скрыл под землей в районе поляны. Измененные корни лиан как раз будут прорастать прямо на одежде, развешанной в помещении на специальных креплениях, Здесь же подготовил третий портальный выход. Из-за одинаковых кабин рабочие и посетители даже не поймут, что для перемещения используются подпространственные переходы. Пришлось немного помудрить над дополнительными гравитационными заклинаниями, чтобы создать иллюзию перемещения кабины по вертикали на большую глубину. Для работников тоже сделал хорошие подземные помещения. Нужно подумать и о наборе других садовников. Не все из них будут ежедневно возвращаться в город. Такин с Гатой будут заняты общим управлением разрастающегося хозяйства. Пока же они сами с радостью собирали урожай с псевдорастений. Два раза в день на поляну прибывала машина с живым кормом. Крысы с небольшой высоты сбрасывались прямо в заросли. Лианы сами ловили разбегающихся животных. Биологические отходы из больницы привозил по вечерам сим эн -тис. На самом деле живой корм теперь составлял лишь небольшую долю питания нашего импровизированного сада. Корни Мелорна, захватившие огромную лесную территорию, качали жизненную силу из других растений напрямую в кусты лиан. После отделения от основного ствола созревших ветвей, те впадали в спячку, сохраняя в себе запас жизненной силы. Теперь их, как и обычные побеги, можно резать под нужный размер. Сонное растение почти не фанило жизненной силой. Обнаружить в стандартной по виду продукции фермы значительный запас энергии можно лишь прикоснувшись датчикам. Легально на продажу пошла подпольная продукция, собранная с незарегистрированных плантаций Захила обычными драками-сборщиками. Запас энергии у диких лиан был чуть больше, чем у культурных. Отец Гаты озадаченно качал головой, принимая товар на склад. Подробных пояснений у дочери ему добиться не удалось. Она и сама до конца не понимала, как мысли могут управлять растениями. Про Мелорн ей не позволяло говорить клятва. Попытки расспросить телохранителей, сопровождавших девушку, тоже ни к чему не привели. На поляну те не ходили, я их туда не пускал. лианы значительно увеличились в размерах и теперь легко могли придушить драка, даже одетого в особый защитный костюм. Охранники лишь иногда видели медитацию молодых подопечных на окраине леса. Грузы вывозили подчиненные Захила, попавшие под клятву секрета. Так что понять, где происходит подмена одних лиан на другие, для непосвященного определить было невозможно. В конце концов, Тип Дихок пришел к заключению, что по всем признакам теория Такина подтверждалась. Семейный разговор по видеосвязи. «Слушай, брат, ты кого мне подсунул?» С иронией поинтересовался Тибди Хоку старшего брата, главы и правителя семьи. «Что, боевик не вписался в общество?» – обеспокоился старший родственник. «По моим данным, параметры остальных пациентов остались на безопасном уровне. Маятник качнулся в другую сторону». С ехидством проворчал фермер. «Этот тип теперь даже с растениями стал разговаривать. Мало того, своей теорией увлек мою дочурку и ее ухажера». «Сколько времени прошло? Растут дети. Уже у девочки и поклонник появился. И как он тебе?» – грустно вздохнул глава. «Из разорившегося рода!» – скривился фермер. «Думал, увлечение у гад скоро пройдет, но что-то не похоже. Да и парень оказался с головой и зубастым, пока наблюдаю за ними. Но вопросы в другом. Молодежь поверила в фантазии твоего протеже. И знаешь, небезосновательно, это дало эффект. Казалось бы, такая бредовая идея обречена на провала, вот же...» Экспериментальная плантация в диких условиях обеспечила прирост качества продукции на четверть почти при тех же материальных затратах. Это с учетом ручного сбора и в условиях дикого леса. К тому же, думаю, не без участия твоего подранка возникло предложение о подкормке лиан безэнергетическими биоотходами, хотя и небольшой, но эффект прослеживается. Я ввел такую практику и на обычных оранжереях, плюс 5% неучтенного дохода в карман семьи. Площадь фермы не увеличилась, поэтому налоги остались на прежнем уровне. Соседи уже косятся, злятся, но сделать ничего не могут. Я перекупил все известные источники биоресурсов в доступной зоне». «Пиши рекомендации по технологии. Распространим практику на все фермы, пока информация не дошла до конкурентов», – довольно кивнул глава клана. «За пациентом поглядывай. Может, еще что придумает». Медики говорят, что у побывавших за гранью смерти иногда открываются необычные возможности. Известны факты, когда такие драки вообще были способны обходиться без внешней живительной силы. «Смотри, научит твой бывший боевик девочку обходиться без подпитки. Вот смеху-то будет. Она же вообще сможет без балла жизни существовать и даже работать не придется», подкололся беседника фермер. «Как на это посмотрят завистники?» «Единичный случай!» – беззаботно отмахнулся глава семьи. «Меня больше беспокоит отсутствие связи с нашим большим мальчиком, судьей Торди Хоком. Я послал ему предварительный отчет по данным о подопечном пациенте, но ответа пока не дождался. Видно, игровые кланы все же очистили спорный мир от неприятеля, а теперь делят территорию». «Знаю, какая грызня возникает в таких случаях. Приз же больно хорош. Недавно смотрел цифры на тотализаторе. Арбитру полагается 3% дохода. А если королева Роя уже ободрала шкурки игрокам?» с Сихистом в голосе отозвался фермер. «Фу на тебя! Вечно выдумываешь какие-то страсти. Как от такого тирана дочь раньше не сбежала?» Мрачно выдавил из себя глава клана. Сомнения в голосе показывали его обеспокоенность молчанием родственника. Центр управления судейского крейсера «Драков». Арбитр в очередной раз собрал адмиралов на совет. Штурм подземного города инсектов заступорился. Наземные отряды драков не добились ощутимых побед, а лишь неоправданно проедали доставленный транспортами кормовой паек. К этому прискорбанному факту добавились понесенные потери в технике и живой силе. Вылазка противника стоила жизни четвертому адмиралу. Игровой клан потерял главу и распался. тор пришлось посылать связной модуль в Палату Судей для получения архивных данных по счетам погибшего игровика. Иначе не имелось доступа к общей кассе клана для разделения средств между участниками. Оставшихся боевиков принял к себе пятый адмирал. Теперь под его управлением на планете находилось больше половины персонала. «Как же вы пропустили рейд противника?» С укором посмотрел на главу планетарных сил арбитр. «Нам не сообщили, что под местом расположения временной базы четвертого клана находился разрушенный город тараканов». Пятый адмирал бросил гневный взгляд в сторону прежнего хозяина планеты. Старый адмирал не обратил внимания на укол союзника. Он и сам не знал того факта, что при давнем штурме подземный улей был уничтожен, но транспортная магистраль осталась целой, ею и воспользовались засевшие в старых катакомбах союзники тараканов. Удар оказался неожиданным и весьма болезненным. Пострадавший игровой клан находился далеко за пределами основного кольца окружения базы противника. Никто не ожидал прорыва врага из подземелья в этом удаленном от дислокации врагом месте. Глава клана пытался организовать сопротивление, но это у него не получилось. Сам погиб, и почти треть привезенных грузов, в основном военного содержания, оказались утрачены. Взрыв был такой силой, что снес все, что находилось на поверхности, даже на большом расстоянии от эпицентра. «Неприятель по-прежнему следит за нами с орбиты», – проворчал старый первый адмирал. «Не может быть», – запальчиво возразил глава третьего клана, ответственный за космическую оборону. «После уничтожения станции мы вычистили окрестности планеты. поддержал его второй адмирал. «Других объяснений действий противника у меня нет», ехидно сообщил старик. «Они полностью контролируют наши перемещения. Или вы считаете, что у сидящего под землей неприятеля сил в десятки раз больше, чем в отрядах, пытающихся его штурмовать?» «У врага достаточно замаскированных выходов, чтобы наблюдать за нами с поверхности», буркнул второй. Арбитр тихим фырканьем выразил насмешку спорщикам. Главы игровиков переглянулись между собой и замолкли. «По последним данным, полученным из палаты судей, некоторые обыватели уже делают большие ставки на наших соперников», укорил собеседников Торди Хок. «Мы запросили дополнительное оборудование», недовольно проворчал пятый адмирал. Враг не сможет контролировать сразу тысячу проходов. «И если техника до нас вообще дойдет», – выразил издевку первый. «Небольшая задержка очередного конвоя вполне объяснима», – неуверенно отозвался третий. «Быстро собрать затребованные машины не так-то просто, они же где-то работают». Такое объяснение не подходит для модуля связи. Окинув задумчивым взглядом собеседников, сказал арбитр, «Он должен был появиться еще вчера. Хотел вас порадовать очередным ростом призового фонда, но что-то не получилось». «Я вас понял», кивнул третий адмирал, «вы намекаете на подход флота противника, но ближняя разведка не подтверждает наличие врага». «Отправьте ее дальше до жилых планет». Неприятель мог обнаружить заправочные станции в глубине сектора и перерезать пути сообщения. «В этом случае модули связи и курьерские суда к нам не прорвутся», – посоветовал соратнику первый адмирал. «Не может быть!» – вскинулся второй адмирал. «Обнаружить станцию заправки невозможно. Для этого нужно исследовать все необжитые системы сектора. Всего лишь посадить на хвост нашим конвоям и с эскадрам скрытого наблюдателя», недовольно буркнул первый. «Вы считаете, что соперники способны так высокотехнично маскировать своих разведчиков?» С интересом взглянул на первого судья. «Эти способны». Угрюмо вздохнул первый. «Вы до сих пор считаете, что вам противостоит знакомый противник, а это не так. Никто не заметил, что часть наших боевиков, штурмующих катакомбы тараканов, пропали бесследно. Раньше неприятель пленных не брал. А теперь подумайте, зачем им наши бойцы?» «Думаете, соперник достаточно поумнел и стал способен понять наш язык?» – удивился арбитр. «Про исчезновение бойцов он не знал». «Другого объяснения у меня нет», – вздохнул первый. Тор Дихок снова задумался. Предположение о присутствии более разумного противника нашло еще одно подтверждение – Пока он мало проявлял себя, ведя разведку обстановки, но рано или поздно начнет действовать. Ситуация начала беспокоить арбитра. Участившиеся перебои в обмене сообщениями с центром – плохой признак. Захил нашел меня у первого портала возле реки, где я заканчивал строительство еще одного подземного жилого комплекса. Пришлось немного расчистить облюбованное место. Власти города не разрешили проводить тренировки нового игрового клана в непосредственной близости от жилых территорий. Да и вообще отнеслись к затеи ожившей дракины весьма отрицательно. держать под боком неуравновешенных сородичей никому не хотелось в таких сообществах частенько появлялись маньяки с удовольствием поедающие сограждан это сильно пугало обывателей планета располагалась далеко от границы спорного пространства потому новые игровые кланы здесь появлялись очень редко проще сослать преступников и ненормальных родичей на окраины где дети будут вольны выбирать дальнейший жизненный путь. Несмотря на вполне умеренные психологические показатели, на Лиену в лице Дилы стали посматривать весьма косо. Вернувшаяся после смерти девица вполне могла сойти с ума. Чтобы не компрометировать Захила, Лиена переселилась ко мне в джунгли и редко стала появляться в городе. открыв виртуальный вербовочный пункт в информационной сети. Создать игровой клан мог любой драк, были бы деньги. Это был один из способов избавить общество от беспокойных сородичей. С набором игроков имелись определенные проблемы. Желающие завербоваться к ненормальной дракине в очередь не выстраивались. Лиена пока занималась поиском подходящих садовников. мои драки уже не справлялись с плантацией. Под воздействием Мелорна она разрослась и приносила все больше энергетических лиан, да и цех пошива одежды начал работать и производить продукцию. Теперь вплотную встала задача обеспечить сбыт. Как раз по этому вопросу и приехал Захил. У него возникли проблемы с налаженным через столицу каналом поставки, Некоторое время торговец не отправлял туда товар, поскольку сейчас продукция подпольных плантаций шла через ферму молодых драков. Теперь же накопилось достаточно высокоэнергетической еды, которую пока выпускать в свободную продажу никак нельзя. Бывший компаньон Дилы перестал выходить на связь. Драки, посланные контрабандистом на разборки, тоже пропали. «Подозреваю, что лимон Дилун переметнулся к другому поставщику», сообщил мне Захил, устраиваясь за столом напротив. Драк уже давно носил новенькую одежду нашего производства и чувствовал себя в ней превосходно. Он даже пристрастился к орехам из джунглей, почувствовал их вкус. Раньше не хватало энергии для переваривания такой тяжелой для организма пищи. «И много у тебя конкурентов?» – заинтересовался я. «Да в каждой сельской провинции», – развеселился собеседник. «Не понял», – удивился я, – «и полиция не может прихватить нарушителей?» «Видишь ли, не все так просто», – вздохнул Захил. «Еще когда мне передавал дело отец, он предупредил, что за нами осуществляется негласное наблюдение со стороны службы жизни». Это вообще структура весьма своеобразная. Если палату судей все кланы официально финансируют, то эту подчиненную ей организацию напрямую никто не оплачивает. У нее нет собственных офисов. Все сведения направляются прямо в представительство палаты на планете. В то же время известно, что у данной конторы повсюду существуют наблюдатели, которые могут в любой момент, предъявив соответствующий документ, перехватить управление в любой организации, в том числе и в полиции. «Понятно, это глаза, уши и руки палаты судей», – кивнул я. «Не только», – покачал головой собеседник. «Подпольные каналы черного рынка у службы тоже под контролем». Мы должны снабжать питанием и другими товарами окраины иначе они придут к нам. планеты в дальних секторах в том числе и отыбитых от тараканов не могут обеспечить себя на приемлемом уровне. если бы они могли объединиться, то смели бы мирных драков за короткий срок. игра постоянно стравливает внешние кланы отнимая силы и ресурсы контрабанда «Еще один способ отъема балла в жизни. Такой товар стоит в несколько раз дороже обычных поставок». Я задумался. Все выглядело вполне логично. Дух. «К тому же должны существовать миграционные потоки туда и обратно, иначе этот бурлящий на окраинах котел рано или поздно перегреется и рванет». Рейн. Выходит, палата судей сидит на виртуальных весах и регулирует равновесие между дикими и цивилизованными драками. Перекрыв потоки снабжения непокорному клану, она может осложнить его существование, и слабака сожрут соседи. Дух. Именно так. Этой системе контроля не нужна глобальная война и захват территорий. Перевес военной структуры может нарушить равновесие. Рейн. Но с другой стороны сильно тормозится прогресс. Дух. А зачем мертвецам прогресс? Война позволяет на некоторое время выживать за счет противника, но дракам нужна жизненная сила, а напрямую нельзя поедать до бесконечности живность и себе подобных без внешней поддержки. Посмотри на слугу. Трескает орехи с удовольствием, а это очень тяжелая пища для драка. Жизненной силы в плодах совсем мало, а он почувствовал вкус такой еды. Есть возможность, не осложняя ситуацию, присоединиться к равновесию, образовав третий рычаг весов, не влияющий на устоявшееся равновесие системы. Мы будем отбирать желающих присоединиться с двух сторон. Рейн. Как бы еще в этом убедить систему, чтобы та не посчитала нас угрозой собственному существованию? Дух. Присоединись к игре. Лиена создает клан, но его никто в расчет пока принимать не будет. Слишком слаб. Но не вижу препятствия, если он включит в себя людей и инсектов. Это сначала не нарушит равновесие жизненной системы драков. Рейн. Думаешь, в палате сидят дураки и не увидят для себя опасности в объединении противников? Дух. Искин считает, что сразу увидят. Но если наша империя вынырнет на стороне жуков, это заставит качнуться равновесие в сторону войны. А если новый противник вступит в обычный игровой клан драков, это совсем другое положение – Не предполагается война на полное истребление. Палата Судей образовалась не от хорошей жизни, а лишь как инструмент для выживания расы в целом. Наш путь постепенной интеграции драков в эту вселенную будет выглядеть весьма перспективным. Рейн. Осталось показать, что мы достаточно сильны для продвижения такой перспективы. Дух. Твой план уже наверняка работает, но это кнут. Теперь необходимо показать пряник. Я посмотрел на драка замершего в ожидании ответа. Хочешь, чтобы я съездил в столицу и разобрался с проблемой? Дело живет с вами, значит, вы сильный, а девушка может выжать меня как тряпку, я уж знаю. Хозяйка мне кое-что показала. Обрадовался Захил, почувствовав мое согласие. Здесь я работу почти закончил, наладив деятельность плантации и цеха одежды. С постоянным набором садовников и переговорами с Мелорном справится Лиена. Ознакомиться с ситуацией в столице было бы полезно. Через пару дней, закончив остальные дела, я вылетел на личной машине Захила в центр. Доклад наблюдателя службы жизни. Точно выяснить причину прилета арбитра не удалось. Он привез на лечение группу игроков. Доступ на планету им разрешили, поскольку параметры соответствовали критериям. Информацию по пациентам прилагаю. Получить сведения о деятельности подконтрольного объекта вновь не удалось. Информаторы в штат работников не попали. Хотя собеседования на детекторе лжи не проходили, пришлось задействовать агентуру в столице, перехватив канал нелегальной поставки товара, и если объект не оставил подпольную деятельность, он должен среагировать. Реакция прослеживается. Боевиков, посланных восстановить канал снабжения, удалось нейтрализовать, но предоставить нужные нам данные они не смогли. Для решения вопроса в столице объект нанял бывшего игрока. Обращаю внимание, что это боец из списка пациентов, привезенных арбитрам Он был отправлен для реабилитации на ферму брата главы клана, управляющего планетой. Судя по имеющимся сведениям, посланник обладает высокой боевой квалификацией в наземных действиях. Предполагаю, значительные потери среди персонала, перехватившего канал поставок в столице. Ответ из службы жизни. Не препятствовать развитию событий, при что время сократить число неблагонадежных граждан на подконтрольной вам территории. Напрямую привлекать агентов из клана ХОК к работе по объекту не рекомендуем. Необходимо выяснить характеристики и цель поставок подпольного товара. Подозреваем переброс контрабандного канала на другое направление. В настоящее время прямой запрос к суде Торди Хок невозможен в связи с обострением игры на контролируемой им спорной системе. Из-за роста призового фонда на тотализаторе это вполне возможно. За счет дорогого товара лишние баллы жизни нужно изъять у рядовых игроков. В случае такого развития событий разрешаем перевод канала на другое направление. При восстановлении связи с арбитром необходимая для работы информация вам будет предоставлена. Столица выглядела весьма необычно. Картинки в сети не давали нужного впечатления, в отличие от реального вида. Драки не любили тьмы и подземелий. Все-таки свет давал им некоторую подпитку энергии. Город походил на поляну с огромными грибами. Большие небоскребы были просто увешаны многочисленными выступающими площадками-наростами. да и других видов необычных строений с тонкой ножкой основы и гигантской шляпкой вокруг находилось в избытке. Автопилот доставил меня в столичный офис Захила на окраине города. Небольшие легальные доходы контрабандиста не позволяли снимать помещения в центре. К тому же располагать склады с товарами на окраине гораздо удобнее, В рабочем кабинете меня встретил единственный сотрудник, предупрежденный о приезде посланника Аура хозяина помещения выдавала недовольство дополнительной работой. Бедняга трудился представителем сразу у нескольких фирм. Автоматизированный складской учет позволял обходиться минимумом персонала. Раздражение Дракка было понятным. Ему второй раз за короткое время Приходится встречать представителей Захила и обеспечивать проживание в столице, а это лишние хлопоты. Большинство мирных обывателей этой расы не любили путешествовать далеко от дома, если это не охота. Лишние затраты энергии нужно компенсировать. Отдельных услуг в виде гостиниц здесь не было, но пустующие помещения в домах находились под любые требования клиента в зависимости от величины его счета в банке. Как природные хищники, драки предпочитали без особых обстоятельств не сбиваться в стай. Офисный работник передал мне карточку, ключ с адресом жилья и сообщил, что за счет фирмы квартира снята всего на три дня. Если я буду задерживаться на больший срок, Платить по счету, указанному на карточке, надо самостоятельно. В случае задержки комната может быть сдана другому жильцу, и оставленные в помещении вещи легко могут потеряться. Полиция не занималась поиском пропавших жителей, если на них не подавался специальный запрос. Так что скрытая преступность в мегаполисе процветала. Одиночкам выжить в городских джунглях было проблематично, а вхождение в стаю, то есть в фирму, требовало наличия определенных навыков и достоинств. Именно поэтому молодые драки обычно покидали большие города и устраивались работать подальше в провинции, конечно, если количество денег у семьи было ограничено. Богатые и многочисленные семьи, рода и кланы оседали в крупных мегаполисах. Деньги все же не гарантировали их беспроблемное существование. Общество хищников изначально предполагает борьбу за власть, престиж и высокое положение в иерархии. Конечно, с более сильными кланами недоброжелатели предпочитали не связываться, Но на одном уровне велись настоящие скрытые войны. Сильно подозреваю, что руководящая верхушка специально создала общество контролируемой агрессии, чтобы не было взрыва изнутри. Насколько я понял, добравшись до данных сети, схватки и конфликты здесь случались постоянно. А вот обнаруженные убийства, да еще с поглощением жизненной силы, преследовались полицией жестко. Участники таких раскрытых дел и сообщники преступников мгновенно пополняли ряды игроков или ссыльных на дальних просторах космоса. Да и семьям приходилось терять значительные суммы денег, чтобы загладить вину и восстановить репутацию в обществе. В цивилизованных мирах достать боевое оружие можно, но за его необоснованное применение грозила одна для всех тяжких преступлений кара – высылка. Всевозможные силовые споры решались гражданскими энергетическими парализаторами и холодным оружием. Убить этим драка не так просто. Преступники находили другие способы устранения неугодных личностей, как и в случае с Дилой Дихат. Тогда определить прямого виновного не очень просто. Полиция смотрела на такие дела сквозь пальцы. Раз позволил себя убить и за тебя некому заступиться, то ты слабак и никому не нужен. Несмотря на внешнюю цивилизованность, жизнь в обществе драков довольно сурова. Слабые особи в стаях хищников не выживают. Предложенная мне комната находилась недалеко от офиса Захила на окраине мегаполиса. Небоскребов здесь уже не было. Редко где жилые шляпки грибов превышали 20 этажей, но зато они имели гораздо большую площадь. Большие квартиры и отдельные комнатушки располагались в кольцевых коридорах, при этом обязательно присутствовал выход на крышу с отдельным огороженным пространством. Жители любили принимать солнечные ванны. Пока я основательно обустраивался в столице, наступил вечер. Лимон-Делун, которому меня направил Захил, по-прежнему был недоступен в сети. Подчиненные бывшего напарника Дилы Дихат из офиса компании сообщали, что все вопросы решает начальник, а он сейчас на выезде. Долго общаться со мной через сеть они вообще не стали. Стоило завтра навестить эту контору. Планы нарушили неожиданные ночные гости. Я уже собирался отдохнуть, когда дух подал тревожный сигнал. Дух. «Не нравится мне шевеление вокруг. Четверо не спеша двигаются в нашу сторону по коридору, а двое уже спускаются на прогулочную площадку по веревке с верхних этажей». «Рейн. Думаешь, комитет по встречам?» «Дух. Уверен. Сведения утекли от работника Захила или из офиса Лимуна. У гостей парализаторы, так что сейчас разговаривать они с тобой не собираются». К тому же, судя по комплекции интеллектуалов для переговоров, среди них не наблюдается. Рейн, не буду подстраиваться под ситуацию. Надо сразу ставить на место таких самоуверенных типов. Секунд тридцать для нейтрализации гостей сверху у меня в запасе имелось. Едва один из них приложил устройство для взлома электронного замка го-двери, как она сама открылась. В теледраке я не мог в полной мере воспользоваться повышенной скоростью вампира, но и того, что было хватило, чтобы нанести пару сокрушительных ударов, не ожидавшим нападения противникам. Приобретенные знания о болевых точках собственного тела позволили сразу отправить врагов в глубокий нокаут. Связывать поверженных гостей было некогда. Добавив для верности еще по паре хороших пинков ногами по каждому телу, я нырнул обратно в комнату, не забыв прихватить парализатор у одного из них. Четверка незваных посетителей уже колдовала с устройством взлома перед входом в квартиру и требовала к себе внимания. Я едва успел устроиться над проходом, повиснув при помощи силовой плети под потолком, как дверь бесшумно открылась. Один незваный визитер остался в проходе, контролируя коридор, а трое двинулись к кровати. Драку входа лишь краем глаза заметил тень, спустившуюся перед ним сверху. Мощный удар ноги отбросил его в противоположную стену коридора напротив входа. Что-то хрустнуло, и тело сползло вниз. Не думаю, что пострадал череп, а вот ребрам спереди и сзади точно досталось. Вошедшие в комнату враги успели лишь слегка развернуться. Слившиеся в очередь щелчки выстрелов парализатора заставили их мешками осесть на пол. Дух «В опасной близости противники закончились. Остался водитель машины, ожидающий подельников рядом со зданием. Рейн, потом с ним поговорим. Сейчас пообщаемся с оглушенными боевиками. Эти от парализатора будут еще долго отходить». Я втянул в комнату раненого из коридора. «Магия жизни над драками работала». поэтому брошенное заклинание позволило увидеть нарушения в теле неприятеля. Как и предполагал, грудная клетка оказалась сильно повреждена, спина удара стену выдержала, на задней стороне черепа обнаружилась уже набухающая огромная шишка. Ничего, раны не смертельные, но для разговоров пленник будет пригоден еще не скоро. Поднявшись на второй этаж, я утащил оглушенных посетителей вниз. У одного из парализованной четверки нашлись гибкие наручники, наверняка предназначенные для пленника в моем лице. В них-то я и заковал одного верхнего гостя. Второго пришлось закутать до головы в одеяло и перевязать сверток простыней. Я включил свет. Пара ковшей холодной воды... привела упакованных арестантов в сознание. «Вы знаете, к кому напросились в гости?» – поинтересовался я у очухавшихся свертков. Моя улыбка на неэмоциональном лице драка выглядела неестественно и больше походила на бешеный оскал. «Ты крондуен, посланец Закила!» – пробормотал закованный в наручники пленник, обведя комнату мутным взглядом. В глаза мне он старался не смотреть. «А вот и не угадал», — продолжал издеваться я, — «перед тобой всего лишь сошедший с ума игрок, сожалеющий только об одном. Всех сразу сожрать не смогу. Придется обойтись самыми упрямыми. Разговорчивые, может быть, и выживут». Бледнеть драки не могут, но это нельзя сказать об их ауре. Волны ужаса захлестнули парочку пребывающих в сознании пленников. Об игроках среди цивилизованных граждан ходило множество слухов, зачастую подкрепленных реальностью. На дальние рубежи ссылалось много маньяков, способных запросто выпить жизнью сограждан. После такого представления ответы на мои вопросы потекли рекой. Быть заживо съеденными гости не хотели. Ситуация быстро прояснилась. Как и следовало ожидать, конкуренты Захила засуетились, едва узнав о его ослаблении. Налаженный контрабандный канал бесхозным оставаться не должен. Самый сильный подпольный клан под управлением Сухала решил воспользоваться удобным случаем и расшириться. Попытка мирно договориться с Лимуном ни к чему не привела. Условия, предложенные главарем, парню не понравились. К сожалению, вовремя сообщить о проблемах Захилу у компаньона не получилось. Наемники Сухала сработали оперативно, отправив помощника конкурента со множественными повреждениями на больничную койку. Убивать хорошего работника, уж тем более криминальным способом захватывать фирму, никто не собирался. Проблемы с полицией – это гарантированное закрытие канала поставок. Если главари разберутся между собой и выяснят, кто сильнее, то на победившего и будет работать помощник проигравшего. Договориться о передаче информации с подчиненными Лимона на фабрике было несложно. Двух наблюдателей от Захила преступники перехватили без особых сложностей, повязав в той же комнате, что досталось мне. Этих драков временно изолировали в специальной тюрьме в личной усадьбе Сухала недалеко от столицы. В случае, если главари не договорятся мирным способом, убить пленников никто там не помешает. Мало ли, Драков пропадает в столице. Деревенщины могли и на осторожного маньяка напороться, а тех полиция обычно годами ловит, а потом вешает на них все нераскрытые дела. Десяткам трупов меньше, десятком больше. Для ссылки значения уже не имеет. Столичный контрабандист ожидал приезда самого Захила, но прислали меня. Вот же сюрприз. Из полицейской базы от информаторов обо мне сведений получить не удалось. Они оказались засекречены. Начальство решило перестраховаться и осторожно разобраться с посланником. Закрытый доступ к данным намекал на связи в государственных структурах. Только им было позволено прятать информацию о сотрудниках. Осталось выяснить, к какой службе я отношусь, а уж потом решать, что со мною делать. Для опасного человека можно и аварию подстроить по варианту с Дилой. Теперь я знал, куда следует постучаться в первую очередь. Проблему с пленниками решил просто... Отправил их через теневой карман Лиэне. Жена поговорит с ними по душам. Кто-то попадет под клятву секрета, а самым одиозным прямой путь в слуги, если переживут общение с чашей метаморфов. Думаю, потерь не будет. Драки уважают сильных.